были готовы начать, опиралась на верховное командование южноафриканской армии, на движение «Инката», которое было противником АНК, а также на процветающих предпринимателей и банкиров. Они сидели в этой самой комнате у стола, крытого зеленым сукном, когда Ян Клейн вдруг сказал «Кто теперь самый важный человек в Южной Африке?» Франц Малон быстро сообразил, кого Клейн имел в виду. — Проведем мысленный эксперимент, — продолжал Ян Клейн. — Представь себе, что он мертв и умер не своей смертью, иначе его сразу возвели в ранг святого. Нет, представь себе, что он убит. В черных предместьях начнется волнение, да в таких масштабах и нам не снились. — Всеобщая забастовка, неразбериха. Страна окажется в еще большей внешней изоляции. Думай дальше. Допустим, удастся доказать, что его убил чернокожий. Смятение усилится. НКТА и НК открыто вступят в войну друг с другом. А мы будем спокойно сидеть, сложа руки, наблюдая, как они уничтожают друг друга мотыгами, топорами и копьями. Верно. — Сделай теперь еще один шаг. — Допустим, убийца — член АНК. — Тогда движение превратится в хаос, верхушка перережет друг другу глотки. Ян Клейн энергично кивнул. — Верно. — Дальше. Франц мало на секунду задумался, потом продолжал. — В конце концов, черный обязательно выспит против белых поскольку черное политическое движение в такой ситуации будет на грани полного разброда и анархии, нам придется задействовать полицию и армию. Последует недолгая гражданская война. Если тщательно все спланировать, мы сумеем устранить всех, кто маломальски имеет влияние среди черных. А окружающий мир волей и неволей будет вынужден признать, что войну начали чернокожие». Ян Клейн кивнул. Франц Малан испытывающе посмотрел на него. «Ты серьезно?» — медленно спросил он. Ян Клейн ответил удивленным взглядом. «Серьезно?» «Ну, насчет его убийства?» «Разумеется, серьезно. К началу лета он будет уничтожен. Эту операцию мы назовем Спрингбок». «Почему Спрингбок?» Все должно иметь свое название. Ты никогда не охотился на антилоп? Пораженный пулей спрингбок перед смертью делает прыжок. Вот я и хочу, чтобы наш злейший враг тоже совершил такой прыжок. Они засиделись до рассвета. Франц Малон не мог не отдать должное Яну Клейну. Тот прекрасно все продумал. План был дерзкий, однако без ненужного риска. Когда под утро они вышли на веранду размять ноги у Франца Малана, оставалось одно единственное возражение. «План отличный», — сказал он. «Но, по-моему, в нем все же есть одна опасность. Ты рассчитывай, что Виктор Мабаша не станет колебаться. Но не забывай, он зулус». Азулусы чем-то напоминают буров. Они хранят верность прежде всего самим себе и своим предкам, которым поклоняются. Ты возлагаешь огромную ответственность на чернокожего и доверяешь ему.